Взял виолончель, он сыграл с большим чувством мелодию глюка и кое-что из Моцарта. Затем он заговорил. «Сколько раз, Фридрихен, я предлагал тебе отправиться в Индию. В Калькутте компании Эрмэн и Энгельс особенно необходимо иметь доверенного человека. Как ты смотришь на это предложение?» «Я снова отказываюсь на отрез и не поеду из Манчестера никуда». Через несколько дней Фридрих проводил отца в Германию. Он писал Марксу, провозившись целую неделю со своим стариком, «Я опять его благополучно сплавил и могу, наконец, тебе сегодня послать прилагаемый перевод на пять фунтов. В общем, я могу быть доволен результатом моего свидания со стариком. Я ему нужен здесь, по крайней мере, еще года три, а я не взял на себя никаких постоянных обязательств даже на эти три года». Маркс и Энгельс надеялись, что вскоре вспыхнет новая революция, поэтому Энгельс избегал связывать себя на длительный период договором с фирмой Эрмен и Энгельс. Он хотел лишь быть представителем своего отца и не занимать никакого официального поста с обязательством работать на жаловании от фирмы. Переносить иго собачьей коммерции он решил до тех пор, пока этого требует дружба с Марксом и политическая необходимость. Первое время он получал деньги от отца на представительство и на жизнь, фунтов 200 в год. Но с 1852 года он стал получать от фирмы 100 фунтов в год и 5% долю прибыли. С середины 50-х годов эта доля увеличивается до 7,5%, а затем с 1860 года до 10%. В 1854-1855 годах Это составляло годовой доход около 265 фунтов, а с 1856-1859 годов эта сумма увеличивается до 1000 фунтов. Энгельс постоянно помогал деньгами Марксу в тяжелое время. Он хотел дать возможность другу не отрываться от работы над новой книгой о политической экономии, считая, что Маркс — гениальный мозг партии. И, как всегда в жизни, Энгельс решил так не только по велению сердца горячо любившего Маркса и его семью, но и потому, что этого требовал его целеустремленный ум, все подчинявший интересам революционного дела. Во имя победы пролетариата Энгельс готов был принести себя в жертву, а Маркс, подчинившись силе его убеждения, принял это самоотречение. Оба друга доказали этим величие своего духа, ибо принимать жертву самого близкого человека бывает подчас для некоторых натур не менее трудно, нежели приносить ее. В Париже и по всей Франции крепко спаянная партия бонапартистов начала готовиться к государственному перевороту. Со всех важнейших постов в армии были устранены африканские генералы, как звали в обществе ставленников Кавиньяка. Они были заменены приверженцами бонапартистов, к полному удовольствию Ватикана школы были переданы в руки духовенства. Это черное дело подготовил неутомимый ловкий враг демократии и социализма Адольф Тьер, председатель комиссии по пересмотру системы образования. Нисколько не маскируясь, Тьер доказывал, что обязательное образование это коммунизм, а школа для народа излишний предмет роскоши. Массы, говорил он, нуждаются в предустановленных свыше истинах, и их единственной философией должна быть религия. Когда католическая церковь и филантропические религиозные организации стали хозяевами народных школ, многие сельские учителя были изгнаны, их заменили черные сутаны. Гонениям подверглись также демократы, профессора университетов, чиновники, офицеры, многих перевели в колонии. Правительство Луи Бонапарта прозвали «министерством приказчиков», хотя оно значительно больше походило на «министерство полицейских». Страна задыхалась в жандармской петле. Неустойчивые чистолюбцы в среде чиновников и офицеров устремлялись в бонапартистский лагерь, чтобы из преследуемых стать преследователями. Исполнительная власть Франции располагала полумиллионной армией чиновников». Государство надзирало над всеми гражданами, вторгаясь не только в самые значительные, но и в ничтожные проявления их повседневной жизни. В то время как сельское хозяйство испытывало большие трудности, промышленность и торговля продолжали процветать.